В 1982 году шахтеры расчистили обширную полосу в сельве Западной Бразилии. 15 лет назад ученые обнаружили, что поднявшийся вторичный лес фактически идентичен первичным. Практика подтверждает, что обоснованная вырубка леса допустима, и человек вполне может существовать с природой. НАТО очень захотелось ввязаться в спор.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 доминант исчезает под действием вырубки или пожаров, виды-заместители получают возможность для роста, которой у них раньше не было. А ведь именно эти виды наземных растений и кустарников так ценятся фармацевтами. Так чем плохи небольшие пожары и вырубки? Все от них только выигрывают. В наступившей звонкой тишине – — раздался голос Келли. — Вы не учитываете воздействие на природу в целом, вроде парникового эффекта. Разве тропические леса или, как их часто называют, легкие планеты, не основной источник кислорода в мире? — Боюсь, название себя не оправдало, — печально произнес Зейн. Новейшие исследования с помощью метеоспутников показали, что доля кислорода —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 Но ведь люди и лес тесно связаны. Пусть ваши доводы верны, однако с уничтожением леса исчезают некоторые виды. С этим-то вы не поспорите? Нет. И все же сторонники зеленых сильно преувеличивают потери. Даже один единственный вид может иметь значение. Например, мадагаскарский барвинок. Зейн порозовел. Это скорее исключение, чем правило. «Едва ли вы думаете, что такие находки случаются сплошь и рядом?» «Мадагаскарский барвинок?» — недоуменно переспросила Келли. «Розовый барвинок с Мадагаскара служит сырьем в производстве двух мощных противораковых препаратов — винбластина и винкристина». Келли задумчиво процитировала. «Применяются при лечении болезни Ходжкина,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 Произнес он, показывая настройку дыма, поднимающуюся от брошенной сковородки. Мани встрепенулся и сдернул сковороду с огня. Хвала прагматизму мистера Обраина. Не то давиться бы нам всем сухим пайком. Фрэнк подтолкнул Келли. Олин почти наладил спутниковую передачу для ноутбука. Он сверился с часами.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 Солнце село, нато оглянулся на темнеющий лес. Когда джунгли оживали, в перекличке сиплых уханий и одиноких воплей, легенды дремучего леса обретали форму и плоть. Все казалось возможным в этих забытых местах, даже проклятие банали. Глава пятая. Стволовые клетки. «Седьмое августа, семнадцать часов тридцать две минуты. Институт Инстар. Лэнгли, штат Виргиния». Лорин О'Брайен согнулась над микроскопом, когда ее потревожил звонок из морга. Чертыхнувшись, она поднялась со стула, вернула очки с на нос и нажала кнопку громкой связи. «Гистология. Доктор О'Брайен, думаю, вам следует спуститься и взглянуть». Голос принадлежал Стэнли Гиберту, судебному патолога-анатому из Университета Джона Хопкинса и коллеге по Медее. Его пригласили освидетельствовать останки Джеральда Кларка. «Я в некотором роде занята с пробами тканей, только что села их смотреть». «Как насчет поражений ротовой полости?» — Лорин вздохнула. «Ваша гипотеза подтвердилась». Плоскоклеточная карцинома. Судя по высокой методической активности и слабой дифференциации клеток, мы имеем дело с первой группой опухоли, худшей из того, что я видела.